Глава восьмая. Придворные свадьбы. 1755 год. Июль. Третье. не изволила поехать в Царское село. Пажи поехали в Санкт-Петербург, и брат поехал, и учитель. Тринадцатая. не изволила позволить Измайлову Петру Иванчу на Екатерине Васильни жениться. 13 июля 1755 года императрица разрешила Петру Ивановичу Измайлову жениться на дочери Василия Федоровича Салтыкова, фрейлине ее императорского величества Екатерине Васильевне, сестре первого любовника Великой княгини Екатерины Алексеевны Сергея Васильевича Салтыкова. За разрешением следовало обручение, и только потом Несколько месяцев спустя венчание в Большой придворной церкви. Сроки между двумя ключевыми датами могли быть различными, но порядок соблюдался строго. Венчание, упомянутой Бутаковым пары, состоялось 10 ноября 1757 года, то есть по прошествии более двух лет. Это была фрейлинская свадьба, самый торжественный вариант бракосчитания при российском дворе, не считая, конечно, того, что довелось пережить наследнику русского престола и дочери ангольцерпской принцессы 21 августа 1745 года. Помимо фрейлинских, в Зимнем дворце отмечали свадьбы других придворных, в основном камеры юнфор, а также родственников тех государевых слуг высшего и низшего класса, в которым благоволила личная императрица. Больше всего работы с священником большой придворной церкви Зимнего дворца выпадало ранней весной и осенью. Ибо на февраль-март и октябрь-ноябрь приходилась подавляющая часть всех венчаний, совершавшихся за год. Дежурившие в те дни камер-фурьеры, как правило, старались подробно отразить в веренных им журналах мельчайшие детали праздничной церемонии. Свадьба Измайлова и Салтыковой исключением не стала. Десятого числа ноября, понедельник. В вечеру при дворе Ея Императорского Величества была свадьба. Отдавали фрейлину Ея Императорского Величества, Катерину Салтыкову, гвардии Преображенского полка запоручика Петра Измайлова. Отправлялась церемония учреждением ноной свадьбе маршалом его сияйством князем Никитою юрьевичем трубецким в вечеру в восьмом часу званые шаферами гости собрались ко двору я императорского величества в галерею и в боковые комнаты в начале девятого часа жених своим экипажем привезен ко двору отцом посаженным его сиятельством канцлером-графом Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюмином и прочими чиновными, и проведем церковь. А маршал свадьбы с шаферами в столовой я императорского величества комнате ожидал невесту, которую из высочайшей я императорского величества милости убирали в корону бриллиантами во внутренних я императорского величества покоях. И как пришло время невесту везти к венцу, то маршалу из внутренних покоев выслали маршальскую трость, увязанную вверху лентами. Потом с чиновными дамскими персонами выведена невеста, которую через галерею маршал обыкновенную церемонию повел в церковь. Впереди шли два трубача, играли в трубы, били в литавры, потом шаферы. За ними маршал, невеста, которую вел за правую руку его императорское высочество, а за левую генерал-фельдмаршал и кавалер Александр Арищ Бутурлин. За невесту шли ближние девицы и чиновные дамы, и кавалеры. Из церкви брачная, припровождены через галерею в боковую комнату, жених с чиновными персонами, потом невеста маршалом шаферами, приведена церемония ее при игрании Литавр. А как на изготовленные под балдахины столы в первой комнате за галерею горячие кушанье поставили, то маршал сажал за он и обыкновенно жениха с чиновными обоего персонами и всеми гостями первого, второго и третьего ранга и чужестранных цесарского посла и других дворов министров. Потом привел в церемонии при игрании на трубах и таврах неест, Посадя за он столы, усаживал других гостей с другие столы, кое пред большим залом в комнате. Потом, когда навязал маршал себе на руку и шафером платки, начался стол. Приводил ближних девиц и фор Шнейдера при игрании труб и литавр. Столы были поставлены первые, за коими жених и невеста сидели под балдахины, за галерею в первой комнате два, по обе стороны по семи штук. Положено было приборов. На невестином — тридцать, на жениховом — тридцать три. За ними сидело с невестой двадцать шесть дам да цесарский посол в конце стола, а французский посол был болен. Женихом сидел его императорское высочество, а всех тридцать одна персона. Пред залом в комнате еще два стола, 14 штук. Приборов положено было 71. Сидело 35 персон мужских и женских, в том числе цесарского и французского послов-кавалеры. В продолжение стола играла в галерее инструментальная вокальная музыка. А как кушали за здоровье? Первое — жениха и невесты. Второе — отцев и матерей. Третье — братьев и сестр. Четвертые форшнейдеры и ближних девиц. Пятое — маршалы и шаферов. Шестое — всех гостей играли в трубы, били в ретавры. По окончании столов при игрании труп и литавр маршалам новобрачные выведены в галерею со всеми гостями и происходили танцы обыкновением свадьбы. Тогда я, я, императорское величество, в галерею прибыть и смотреть соизволило. По окончании танцев на браунд-камеру новобрачные из галереи до кареты припромуждиной церемонию с трубами и литаврами и при игрании всей музыки. И отвезены в придворном экипаже со всеми чиновными, с литавра и струбы и командой конной гвардии учреждения маршальским. 11 числа ноября, вторник. Пополудни для той же фрейлины салтыковой свадьбой при дворе я императорского величества был банкет потом и бал в вечеру в восьмом часу съехались ко двору я императорского величества в галерею и другие покои те же званые гости и чиновные персоны кои были в первый день а как на приуготовленные столы на первые два в той же комнате за галерею, третьей в комнате пред церковью, не поставили, то маршал с шаферами, новобрачную с чиновными дамами, а за женихов стол мужских персон, так уж и за третий стол гостей, посадил всех с отменой против первого дня такою. Отцев и братьев, матерей и сестр, посадя невестиных по левую сторону, а жениховы взяли первенство правую руку. Потом маршал привел при игрании трупа Литавр, жениха, который шел через стол по тарелкам и сорвал венок над невестой и сел подлинно во своей. И начался стол, равно как и в первый день. В продолжении играла итальянская инструментальная вокальная музыка, пили за здоровье, что в первый день при игрании трупы Литавр после стола в галерее были танцы. Столы, первые за галерею, были равны, как и в первый день. Приборов положено было шестьдесят три, сидела за первым дам двадцать одна, да цесарский посол, за другим мужеских персон двадцать четыре. Третий стол был поставлен в комнате, кое пред церковью десять штук, приборов положено сорок пять, сидела кавалеров шестнадцать, дам четырнадцать камер Фурье освещали лишь внешнюю сторону событий. Их изнанка переживания действующих лиц, выплескивающейся порой наружу, официальную хронику не интересовала. А жаль, ведь именно они чаще всего толкают человек на неординарные поступки, которые оставляют в памяти людей неизгладийный след. Посаженный отец Петра Ивановича Измайлова Алексей Петрович Бестужев-Рюмин 10 ноября 1757 года, возможно, не раз мысленно возвращался к событиям десятилетней давности, в февраль 1747 года, когда его непутевый сын Андрей обвенчался с племянницей Алексея Григорьевича Разумовского Авдотьи Денисовны Разумовской. То, что случилось с поздним вечером 22 февраля 1747 года, многих неприятно поразило. Хотя поначалу ничего вроде бы не предвещало скандала. Впрочем, ни для кого не было секретом желание соперничавшей с Бестужевым профранцузской партии расстроить брак сына канцлера с родственницей тайного мужа императрицы. Надежда на успех не покидала противный лагерь до самого конца, а попытки сорвать венчание прекратились только тогда, когда в седьмом часу пополудни новобрачные встали перед алтарем, и священник приступил к обряду венчания. Причем все обратили внимание на отсутствие в церкви вице-канцлера Воронцова, Того, кто имел самые серьезные основания мешать установлению родственных связей между Бестужевым и Разумовским. Ибо усиление канцлера за счет поддержки марганатического супруга Елизаветы Петровны значительно ослабляло позиции возглавляемой Воронцовым профранцузской партии. Однако возражение Михаила Ларионовича царица проигнорировала, И тот с досады отмахнулся от приглашения непосредственного начальника на организованное придворное торжество и сказался больным. В том, что вице-канцлер хворал Остермановой болезнью, почти никто не сомневался. Общество еще больше уверовало в дипломатический характер недомогания когда узнало о намеченном на 2 марта у вице-канцлера обеде в честь приехавшего в Петербург 18 февраля саксонского коммергера Дискау и посланников короля Августа III Фитстума и Петцольда. В отличие от мужа, Анна Карловна Воронцова, набравшись смелости, посетила чужой праздник, стараясь ничем не омрачить его. Наверное, немногие, видя приветливые выражения лица графини, догадывались, с каким напряжением воли она сдерживает свои подлинные чувства. Из церкви Зимнего дворца молодожены, императрица, их высочество и наземные министры и прочие воскопоставленная публика прошли в галерею и сели за накрытые свадебные столы по краям длинного главного стола расположились жених и невеста елизавета петровна скромно пристроилась вместе с австрийским и британским посланниками на дамской половине Остальные кавалеры, послы и, конечно, великий князь Петр Федорович, заняли места на противоположной стороне рядом с женихом. Когда гостям надоели застольные беседы и изысканные блюда, начался бал. Первым делом публика отдала дань церемониальному танцу. Дамы выстроились в один ряд, кавалеры — в другой после чего под медленную торжественную музыку каждый по очереди поприветствовал стоящих по сторонам соседей и партнера напротив. Мужчины совершали поклоны, женщины делали реверансы. Затем настала очередь минуэтов, полонезов и контрданцев. Царица удостоила Андрея Бестужева великой милости, станцевав в паре с ним минуэт. Около двух часов ночи 23 февраля свадебные развлечения завершились обыкновенным факел-данцем. В окружении дамы и маршала с жезлом жених и невеста прошествовали к двум рядам кавалеров, державшим в руках зажженные свечи. Когда новобрачные миновали оба ряда, кавалеры соединились с своими дамами, образовав колонну во главе с маршалом. Исполнив несколько незамысловатых фигур, все гости поклонились жениху, невесте и маршалу, тем прощальный танец с свечами и закончился. Молодожены в сопровождении знатнейших господ и дам под бой Литавр и Игру Труп спустились на дворцовое крыльцо, где их ожидал экипаж и я Императорского Величества и почетный эскорт в виде небольшого отряда конногвардейцев. Жених и невеста разместились в царском воске, прочие в других каретах, и вскоре торжественная процессия двинулась в путь. Обогнув сперва адмиралтейство по одноименной улице, а потом Саакиевскую церковь, свадебный кортеж остановился у подъезда дома канцлера на береговой набережной. Под шумные возгласы Андрея и Авдотья Бестужева вошли во дворец, родственники и друзья за ними. В парадном зале Бестужевского особняка все вновь уселись за столы и отведали угощение, приготовленное отцом жениха. А далее компания разделилась. Женщины повели невесту в браунд камеру, то есть в специально убранную для первой брачной ночи спальню. Мужчины остались в том же зале, продолжая вести светские беседы и отвлекаясь изредка на тот или иной тост. Браунд камеру хозяин дома вместе с сотрудниками камер цалмейстерской конторы оформил самым роскошным образом. Стены покоя были обиты малиновым штофом. Шесть пар занавесок из белой тофты с фалбалами из крышенины загораживали три окна и три двери. Возле одной из стен стояла дубовая кровать с балдахином, из такого же малинового штофа, обложенного широким золотым и узорчатым пузументом. На кровати лежал набитый конской шерстью матрас в голубой наволоке, поверх него обернутая в тот же голубой немецкий атлас перина и бумажное одеяло, вшитое в голубой атлас венецианского производства с подкладкой из белой тофты. На одеяле возвышались семь простых подушек, наполненных гусиным пухом, с нижней наволочкой из бумазеи и верхней из голубого немецкого атласа. Опирались они на круглую подушку с конской шерстью в такой же бумазейной нижней наволочке и в голубой камчатой верхней. Рядом с кроватью находился большой круглый стол под платье, а в углу маленький столик под образа. Еще два простых сосновых стола стояли поодаль, а возле них поставили два кресла и два дубовых табурета, обитых малиновым штофом. Спинки и кресел украшала малиновая тофта, а подлокотники — золоченый узорчатый и узкий позумент. Тут же на столе или на кровати лежали четыре пары прекрасных соболей на шею с малиновой бархатной подкладкой. Бросив беглый взгляд на опочивальню, дамы подошли к кровати и, в точности соблюдая церемониал, приступили к финальному свадебному акту раздеванию и невесты. Поначалу все шло хорошо. Женщины помогли Авдотье Денисовне расшнуровать и снять серебряную парчовую юбку, распустив шнур, стащили с фижем красивую парадную юбку, затем освободили девицу от туго стягившего талию шнурования, после чего отстегнули и опустили на пол фижмы. От исподней юбки и повседневной холщовой рубашки семнадцатилетнюю племянницу Розумовского избавили в последнюю очередь. Дамам оставалось только надеть на обнаженную девушку ночную сорочку, и шелковый шлафор, халат. Анна Ивановна Бестужева уже взяла в руки ту самую сорочку, и хотела было исполнить обязанность матери жениха, как вдруг раздался раздраженный голос Анны Карловны Воронцовой, «Вы не должны подавать сорочку, новобрачный». Все замерли от неожиданности, и после короткой паузы спросили у графини, в чем дело. Двадцати трехлетняя двоюродная сестра императрицы объяснить толком ничего не смогла, но, тем не менее, продолжала упрямо настаивать на свою. Когда же молодая женщина еще и расплакалась, присутствовавшим стало понятно, с Анной Карловной случилась истерика. Не обращая внимания ни на изумленных дам, ни на испуганную невесту, Воронцова шумом распахнула дверь спальни, вышла вон и направилась в апартамент, где томились в ожидании кавалеры. Мужчины с не меньшим удивлением посмотрели на рыдавшую юную особу, которая, заливаясь слезами, пожаловалась на учиненный ей супругой канцлера о фронт. Алексей Петрович попытался успокоить даму. — Коли для вас так важно, от кого Авдотья Денисовна возьмет сорочку, — объявил он, — то ради бога не плачьте, пусть будет по-вашему. Но Анна Карловна, похоже, превратно поняла уступчивость канцлера и заподозрила в его словах издевку. — Я немедленно еду домой. Воскликнула она и повернулась к дверям. Бестужев, несмотря на неучтивое поведение почетные гости, подал ее превосходительству руку, чтобы проводить до кареты. Горонцова не оценила и этот жест галантного соперника и в одиночестве проследовала в сень Там слуга помог накинуть на госпожу шубу, после чего та стремительно выбежала на кольцо на морозный ночной воздух. Вот только кареты ее сиятельство во дворе не оказалось. Судя по всему, кучер привез хозяйку во дворец канцлера, и тотчас возвратился на садовую улицу, дабы к условленному часу вновь подкатить к дому на набережной. Кто ж знал, что бара не покинет праздник раньше времени? Когда Алексею Петровичу доложили, что бедная Анна Карловна никуда не уехала, а бродит по мостовой в ожидании графского экипажа, он тут же спустился к ней и принялся уговаривать вернуться в дом и до приезда кареты расположиться в какой-нибудь комнате по собственному усмотрению. Пережившие нервный срыв аристократка отклонила ей эту любезность Алексея Петровича. Неизвестно, насколько бы затянулась ночная прогулка госпожи Воронцовой под окнами Бестужевского дома. Однако, видимо, кто-то из гостей канцлера проявил благородство, и уступила издерганной женщине свою карету. Гости Бестужева, шокированные поступком графини, долго не могли прийти в себя. Никто не верил в то, что такая умная и благовоспитанная женщина, как Анна Карловна, способна на подобное безрассудство. Спустя сутки о скандальном происшествии заговорил весь город. Обыватели приписывали выходку жены, вице-канцлера, действу какого-либо старого секретного вощувствования. Однако люди посвященные понимали, что скандал спровоцировали политические взгляды отца жениха, а не сам Андрей Алексеевич. Догадывалась об истинных мотивах Демарша сестрицы и императрица, которая выразила родственница крайнее свое неудовольствие. 23 февраля 1747 года свадебные торжества в Зимнем дворце продолжились банкетом. Жених шагал через весь стол по тарелкам и срывал венок над головой невесты. Гости ужинали и танцевали до двух часов ночи. 25 февраля в том же составе и тоже до двух часов ночи компания веселилась в доме молодоженов Анна Карловна, Получив от канцлера приглашение, и из вежливости пообещала быть, но в назначенный час на Бестужевский Ферстейн так и не приехала.